Глава 14. Платный запуск. Купоны. По поводу быстрорастущих стартапов часто высказывают сомнения: станут ли они когда-нибудь прибыльными? Тоже говорили про Uber. Поначалу компания быстро росла, но теряла миллиарды долларов в год вплоть до выхода на IPO. Amazon в течение первых 17 кварталов подряд тоже терял деньги. Создание сети стоит дорого. Очень дорого. Да, конечно, все хотели бы выйти на прибыльную деятельность. Но в случае с сетевыми продуктами на ранних стадиях зачастую имеет смысл потратиться, и иногда серьезно, чтобы в дальнейшем обеспечить рост продаж. Цель – добиться того, чтобы рынок достиг переломного момента, это сгенерирует мощный положительный сетевой эффект, а затем вернуть инвестированные средства. Если все сделано правильно, должен получиться быстро растущий продукт с высокой монетизацией. Существует множество форм финансового поощрения клиентов, но я начну со скромного купона. Да, скидочного купона продуктового магазина, которые рассылают по почте или публикуют в газете. По ним можно получить скидку в доллар или 2 на зубную пасту или коробку хлопьев. Купоны были изобретены в 1888 году соучредителями компании Coca-Cola Джоном Пембертоном и Эзи Кендлером. По центру на первых купонах Кока-Кола располагался классический логотип и слова: "По этой карточке вы можете получить один бесплатный стакан Кока-Кола". Снизу разместили предложение подойти к любому автомату, чтобы использовать купон. Это была одна из первых общенациональных кампаний по брендированию с существенными различиями в зависимости от региона. Она имела огромный успех. За первые два десятилетия купоном воспользовался каждый девятый американец. Всего по ним было выкуплено 8,5 миллиона бесплатных напитков. Вскоре Кока-Кола стала продаваться во всех штатах. Её успех оказался настолько мощным, что многие другие компании, особенно в сфере потребительских товаров, последовали примеру. У купонов и сетевого эффекта есть общая проблема: как довести новые продукты компании до магазинов? Они идеальное воплощение многосторонней сети. Одна сторона представлена покупателями, вторая производителями продуктов, а между материальный барьер в виде торговых стеллажей. Если потребители не жаждут нового продукта, то магазины его и не продают, а значит, его никогда нельзя будет попробовать. Это классическая проблема, что было раньше курица или яйцо. Купоны оказались решением проблемы. И легенда маркетинга Клод Хопкинс в своих мемуарах 1927 года "Моя жизнь в рекламе" описал их полномасштабное применение. Он рассказывает о том, как решил проблему своего клиента, компании Van Camp's Milk, которая производила сухое молоко. Я разработал план, как сделать молоко Van Camp привычным В рекламе, занимавшей газетную полосу, я поместил купон, который можно было обменять в любом магазине на банку стоимостью 10 центов. Мы платили владельцу магазина розничную цену. В течение трех недель мы объявляли, что эта реклама будет появляться постоянно. В то же самое время мы рассказывали историю сухого молока Ван Кэмп. Мы разослали экземпляры таких реклам всем владельцам продовольственных магазинов, сообщив им, что каждый из их покупателей получит один из таких купонов. Мы явно вынуждали их торговать молоком в Анкэмп. Каждый купон означал продажу на сумму 10 центов. Выходило, что если они не среагируют, то покупатель пойдет к их конкурентам. В результате мы получили почти повсеместное распространение, причем очень быстро. Хитрость заключается в том, что к этому моменту реклама продуктов в газетах была обычным делом, но концентрация усилий на трудной стороне, в бакалейщиках, мобилизовала всю сеть. Фактически купоны представляли собой дотирование молока Van Kempen для торговцев, причём они держали продукт у себя на складе достаточно долго, но потом всё-таки принимали решение закупать его за собственные средства. И это сработало. Как только Хопкинс показал, что это сработало в случае одной товарной сети, можно было повторить опыт для создания второй, третьей и прочих. Мы опробовали этот план в нескольких городах со средней численностью населения. Затем занялись Нью-Йорком. Там рынок принадлежал конкуренту. Van Camp имел незначительную дистрибуцию. За 3 недели мы получили, в основном рассылая письма, 97% распространения. Каждый владелец магазина шёл необходимым подготовиться к наплыву купонов. Тем временем мы объявили в газетах, что вскоре в них появятся купоны. Мы сообщили хозяйкам о том, чего ожидать от нашего молока. И мы пытались переключить их с молока в бутылках на сухое. Затем в одно прекрасное воскресенье в рекламу на целую полосу мы вставили купон. Это было в большом Нью-Йорке. После публикации рекламы было представлено 1 миллион 460 тысяч купонов. Мы заплатили 146 тысяч долларов владельцам магазинов. Зато 1 миллион 460 тысяч семей пробовали молоко Ван Кэмбр благодаря прочтению нашей рекламы, причем все в один день. Вся компания, включая рекламу, обошлась нам в 175 тысяч долларов. Большая часть этой суммы пошла на оплату купонов. Менее чем за 9 месяцев расходы вернулись с прибылью. Мы захватили рынок Нью-Йорка. Конечно, сухое молоко это не приложение, не операционная система и не текстовый редактор. Но мы можем извлечь уроки из успешной попытки Ван Кампа создать многостороннюю сеть, потому что те же идеи, которые работали столетия назад в других условиях, работают и сейчас. Аналогичная проблема двусторонней сети существует и в сфере услуг такси. С какой стороны лучше начать, запуская продукт в новом городе, где есть пассажиры и водители? По умолчанию следует начинать с трудной стороны. Uber, подобно Van Kempen's Milk, так и сделал, дотировал водителей. Началось всё с размещения объявлений в разделе работы на сайте Craigslist с предложением гарантированной платы 30 долларов в час, независимо от того, сколько поездок получится осуществить. Таксистам просто нужно было оставить приложение включённым. Традиционная мудрость гласит: если у вас появилась проблема курица или яйцо, покупайте курицу. Гарантия почасового заработка стала дорогостоящим, но зато быстрым решением проблемы холодного старта. На ее реализацию требовалось уйма наличности, а эффект, к сожалению, оказался неустойчивым. Его раскачивали рост рынка и необходимость найма большего количества водителей. Чтобы решить эту проблему, операционным командам Uber необходимо было перейти на комиссионные, от гарантированного почасового заработка вернуться к обычной бизнес-модели, предоставлению услуг по фиксированным тарифам и получению процента с водителей. Для стимулирования процесса руководители создали внутренний совет лидеров. Требовалось определить, как быстро операционные команды смогут реализовать необходимый сценарий: в каждом городе запустить рынок, предложить водителям гарантированную почасовую оплату, а когда наберётся критическая масса водителей и пассажиров, перейти к стандартной модели, основанной на комиссионных. Ускорить действия помогла дружеская конкуренция между командами. Это и есть переломный момент. Следующим шагом в процессе масштабирования бизнеса стало привлечение большего числа водителей. Здесь очень помог сетевой эффект, основанный на использовании реферальных программ. Приложение Uber просило водителей участвовать в целевых программах: "Пригласи друга присоединиться к команде водителей Uber, и каждый из вас получит по 200 долларов", чтобы оптимизировать расходы на привлечение водителей через сайт Craigslist. Конечно, о гибкости системы и размере оплаты труда в Uber люди узнавали исключительно друг от друга из рассказов водителей. Сочетание целевых отзовов и сарафанного радио, а оба эти метода опираются на сеть, привлекло в компанию почти 2/3 водителей от их общей численности. Когда таксистов стало достаточно, команды приступили к решению проблемы спроса, работая над запуском сети в городах Со временем для достижения различных целей в управлении трудной стороной появилось множество финансовых инструментов, помимо гарантированных почасовых ставок оплаты труда. Целевых программ для водителей и печально известной динамической модели ценообразования Uber. В частности, предлагался бонус в 1 доллар за каждый выполненный заказ, если их набиралось больше 10, внутреннее название D X G V. Сотни людей в маркетинговой команде, состоящие из специалистов по обработке данных, экономистов, инженеров и так далее, управляли этими инструментами, чтобы регулировать баланс спроса и предложения на сотнях рынков по всему миру. Финансовые рычаги для роста. Субсидирование трудной стороны сети эффективно на многих рынках и в разных отраслях, например, субсидирование. Netflix, Twitch и другие медиакомпании часто гарантируют выплаты авторам. В сфере B2B можно рассматривать бизнес-модель условно бесплатно как способ снизить противоречия между создателями контента и теми, кто распространяет его на своих рабочих местах, рекомендуя коллегам. Конечно, обслуживание бесплатных пользователей обходится недёшево, но затраты на него с лихвы компенсируют премиум-подписчики. Иногда выплаты на рыночных площадках устанавливаются в виде гарантированного заработка или процента от дохода. В других бизнес-моделях применяется авансовый платёж или скидка от цены. В любом случае, это разные способы достижения одной и той же цели. Использование денег для стимулирования роста может быть опасным шагом, и прибегать к нему следует только в подходящий момент. Не имея ещё достаточных ресурсов, стартапам при создании первоначальной сети обычно не имеет смысла разбрасываться большими деньгами. Вместо этого лучше сосредоточиться на выборе правильного целевого рынка и определении набора полезных функций продукта. Прежде чем внедрять финансовые стимулы, необходимо создать убийственный продукт и убедиться, что у вас есть атомарная сеть. Но как только команда обеспечит надёжное функционирование первоначальной товарной сети, финансовые инструменты существенно ускорят достижение рынком переломного момента. Эти инструменты существуют в разных формах. Иногда они выглядят как целевые программы, авансы, гарантированные выплаты или дифференцированное ценообразование. Но у всех есть общая черта: рост стимулируется с помощью денег, а не функций продукта. Особенно эффективны инструменты для сетевых продуктов, связанных с деньгами: платёжных систем вроде Venmo, криптовалюты, торговых площадок, а также таких социальных платформ, как Twitch, которые позволяют авторам зарабатывать деньги. Поскольку продукты, к которым применимы финансовые инструменты, часто уже находятся в центре денежных транзакций, легко заставить всех участников сети действовать ещё более активно, привлекая больше новых пользователей или используя продукт чаще. Финансовые инструменты представляют собой эффективный способ быстрого достижения рынком переломного момента. Криптовалюта как экономический стимул. Такие криптовалюты, как биткойн, представляют собой интересный вариант платного запуска, формируя и укрепляя экономику сети вместо того, чтобы напрямую использовать денежные резервы компании для её финансирования. Биткоин был придуман в 2008 году так и не установленной личностью, известной как Сатоси Накамото, который описал протокол в кратком девятистраничном документе «Биткоин. Одноранговая электронная денежная система». Документ распространили через список рассылки по криптографии, а через несколько месяцев обнародовали открытый исходный код биткоина. Сегодня его рыночная капитализация составляет более 100 миллиардов долларов. рассчитаны путём умножения количества возможных биткоинов на его текущую цену. Это один из самых успешных запусков в сети за последние десятилетия. Сетевые эффекты настолько сильны, что экосистема из миллионов покупателей биткоина действует согласованно, основываясь на идеях одного до сих пор неизвестного программиста. Гениальная конструкция протокола биткоина создаёт экономические стимулы для сотрудничества всех сторон. Для держателей криптовалюты существует её математически гарантированный дефицит, возможный в любой момент времени. И опасность его наступления будет постепенно нарастать в течение следующих 100 или около того лет. Аргумент сторонников крипты заключается в том, что в отличие от традиционных валют, выпускаемых правительствами, она не подвержена инфляции, ни одна страна не может просто напечатать больше купюр, например, когда дела в экономике идут плохо. Конструкция биткойна как системы представляет собой децентрализованную сеть майнеров, независимых друг от друга, проводящих расчёты по добыванию криптовалюты, что и поддерживает функционирование сети. Получаемое в время от времени от времени вознаграждение в виде добытого биткойна стимулирует продолжать участие в работе сети. Изначально майнить было довольно просто, и вознаграждение биткойнами было велико. Но со временем оно постепенно уменьшается вдвое приблизительно раз в 4 года. И майнеры, и держатели биткойна знают точный уровень дефицита, диктуемый протоколом, и рассматривают его как спасение от инфляции. Криптовалюту также можно воспринимать как страховку от экономической и политической нестабильности, национализма и закрытых экономик. Эти печальные тенденции наблюдаются сейчас во всём мире. Биткойн обещал огромную прибыль в обмен на раннее подключение к сети. И это подтвердилось практикой. Несколько человек, купив криптовалюту на раннем этапе и просто удерживая её по мере роста курса, стали миллиардерами. Биткойн и другие криптовалюты это лишь одна из форм реализации идеи совместного экономического роста в сети. Появляется новая модель стартапов, предлагающая всё что угодно. От опционов на покупку акций до гонорара за консультации и инвестиций только ради того, чтобы расширить начальную сеть. Это особенно эффективно в исполнении лидеров мнений, создателей контента, разработчиков трудной стороны сети. Таким образом, компания становится единым целым со своей сетью, если она растет и преуспевает, выигрывают и ее отдельные участники. Партнёрство с более крупными компаниями иногда понятие "платный" означает не столько финансовые вложения, сколько затраты времени и усилий. Это справедливо прежде всего для небольших компаний, вступающих в партнёрские отношения с крупными. Такие коллаборации часто бывают асимметричными, когда более мелкий игрок создаёт и модифицирует продукт для своего партнёра в обмен на доступ к дистрибуции или часть выручки. Обычно это не работает, Но можно привести несколько удачных примеров, в частности Microsoft. Я имею в виду 1970-е годы, те времена, когда компания ещё была стартапом. Да, и Microsoft начиналась с этого. Она возникла в Альбукерке, штат Нью-Мексико, а первый офис располагался в торговом центре, где сегодня торгуют футболками и ювелирными изделиями. Возглавляемая друзьями детства Биллом Гейтсом и Полом Алленом, компания начинала с создания инструментов для языка программирования начального уровня BASIC Begin As All Purpose, Symbolic Instruction Code, буквально. Универсальный код символных инструкций для начинающих, но доминирующее положение в компьютерной сфере заняла благодаря выходу на рынок операционных систем. в зарождающихся в то время высокотехнологичных отраслях многие считали, что основную часть прибыли принесут продажи персональных компьютеров. Поэтому, выйдя на этот рынок в 1981 году, IBM заключила сделку на лицензирование разработанной Microsoft дисковой операционной системы ПК DOS 1.0. Как и современные iOS и Android, MS-DOS являлась ключевым программным обеспечением, объединявшим аппаратные компоненты IBM и создаваемые разработчиками программы, в том числе текстовые процессоры, электронные таблицы и игры. ОС обеспечивает сетевой эффект для пользователей, разработчиков и производителей компьютерного железа, но IBM в то время этого еще не понимала. Именно так партнерство IBM и Microsoft стало решением проблемы холодного старта Microsoft. По условиям соглашения все разработчики приложений и пользователи, которые хотели использовать платформу персональных компьютеров IBM, должны были перейти на MS-DOS. Да, Microsoft предстояло создать собственную ОС для компьютеров IBM. Очень важен факт, что в рамках сделки Microsoft сохранила за собой право продавать DOS и другим производителям компьютерного оборудования, и поэтому позже Когда целый их ряд методов обратной разработки создал и выпустил свои так называемые IBM PC совместимые компьютеры, Microsoft поставляла свою операционную систему и им тоже. Наконец, появились десятки, а затем и сотни производителей ПК, а также тысячи больших и малых стартапов по разработке программного обеспечения, ориентированной на MS-DOS в качестве основной платформы. Разработчики и пользователи обращались к программам, работающим под DOS от Microsoft, и было неважно, кто произвёл ПК. Компьютеры стали обыденным товаром, почти бытовой техникой, и это перераспределило положение их производителей на рынке. Большая часть влияния перешла к разработчикам операционных систем. Именно в хаосе первых лет создания индустрии персональных компьютеров зародились сетевые эффекты Microsoft. В 1980-х годах существовали альтернативные экосистемы, такие как Amiga, OS 2, Apple Macintosh и другие. Операционные системы от природы обладают сильным сетевым эффектом. На основе MS-DOS сформировалась экосистема Microsoft. Сеть, лежащая в её основе, включает в себя три стороны: пользователи, разработчики ПО и производители ПК, причём каждая притягивает две другие. Пользователи и их работодатели покупали ПК с MS-DOS, а позже Windows, потому что программное обеспечение Microsoft поддерживало наибольшее количество приложений и работало на базе наибольшего количества моделей компьютеров, включая самые дешевые. Разработчики ПО предпочитали создавать приложения для платформы Microsoft, потому что у нее было больше всего пользователей, лучшие инструменты и налаженные каналы дистрибуции. А производители ПК лицензировали Windows, потому что этого требовали пользователи. Все описанные факторы в разной степени способствовали привлечению и активизации членов различных сторон сети, а также реализации ими экономических результатов сетевых эффектов. Мы знаем итог этой истории: чем шире экосистема Microsoft, тем более ценной она становится. В конечном счете компания захватила почти 80% рынка операционных систем, создав монополию, которая позволила ей завоевать смежные рынки. На протяжении многих лет критики обвиняли компанию в том, что она неоднократно и сомнительными способами одерживала верх над конкурентами, в том числе и над широко известными компаниями с тысячами сотрудников. World Perfect, Lotus, Ashton Tate, Stack, Novel, Netscape LOL сам за счёт использования сетевого эффекта. Microsoft не изобретала браузер, электронную таблицу или текстовый процессор, но спустя годы захватила контроль над каждым из этих рынков. На заре деятельности именно партнёрство с IBM помогло Microsoft достичь переломного момента и начать контролировать самую ценную сеть в компьютерной индустрии. Ей пришлось создать собственный продукт, чтобы запустить сеть И она использовала её для обеспечения присутствия на миллиардах ПК в то время, когда сетевые эффекты были мало кому известны и ещё недооценены. Почему быточный сте иногда бывает разумный? Во всех примерах в этой главе, купоны, Uber, криптовалюты, Microsoft присутствовало упоминание немалых предварительных усилий для запуска сети. Один из аргументов против субсидирования сетей таким образом заключается в том, что это похоже на продажу доллара за 90 центов. Да, было бы идеально получать от сети прибыль с первого дня, но иногда это просто невозможно. Или приходится слишком долго ждать. Новому сетевому продукту лучше рискнуть затратами на развитие сети на начальном этапе, а затем постепенно наращивать её прибыльность. Именно по этой причине отсутствие прибыльности, хотя это и спорно, часто является разумным способом ускорить развитие сети до переломного момента. Создав несколько товарных сетей, вы, возможно, захотите проложить себе путь в другие сегменты рынка. Для маркетплейсов низкие цены для покупателей и высокие доходы для продавцов являются ключевым предложением ценности. То же справедливо и для социальных продуктов, соцсетей или обмена контентом, где его создателям важно не только завоевать аудиторию, но и получать доход. План запуска может потребовать значительных предварительных затрат, в том числе в виде изначальной оплаты контента или гарантированных выплат его авторам. В процессе масштабирования почти всегда ставится цель минимизировать первоначально предоставленные льготы после завоевания рынка. Если весь его целевой сегмент активно присутствует на вашей платформе, больше не нужно тратиться на привлечение. Если вы доминирующий игрок на рынке, вам возможно не придётся предоставлять скидки, чтобы опередить конкурентов, или вы можете так эффективно управлять затратами, что им вообще придётся уйти. Убыточность в краткосрочной перспективе способна обеспечить доминирование в долгосрочной, если переломный момент окажется в вашу пользу.